Григорий Константинович Вяземский Григорий Константинович совершенно не понимал, для чего Великая княжна увязалась вместе с ними. Почему Всеволод разрешил дочери снова покинуть столицу в столь ответственный момент? Но император был непреклонен в этом вопросе, и Вяземскому ничего не оставалось, кроме как смириться и обещать старому другу, что присмотрит за Веленой. В том, что Барыкин и Шуйский-младший смогут защитить княжну, он не сомневался, а вот если потребуется резко отступить, тут никого лучше Григория Константиновича нет. При необходимости он сможет доставить Велену сразу в столицу, правда, в этом случае гарантированно словит истощение и не сможет пользоваться даром минимум пару недель. Энергетическое истощение для внеранговых одаренных очень опасная вещь. Имеется подтвержденный случай, когда неранговому одаренному потребовалось 13 лет на восстановление после полного опустошения. А все проблемы с Веленой начались после того, как поступил звонок от Кирилла. Он сообщил, что произошло с отрядом Велесова, и моментально была создана рабочая группа во главе с Григорием Константиновичем. Вот только одна взбалмошная особа... даже не думала подчиняться ему и самовольно отправилась на территорию корпуса миротворцев разбираться с обидчиками Велесова и Шуйского, хотя еще было совершенно непонятно, что же произошло на самом деле. Единственное, в чем они могли быть уверены, это предательство Банши, за которое она уже поплатилась жизнью. Григорий Константинович был уверен в том, что корпус не собирается причинять вреда Велесову, иначе его не держали бы в дипломатическом отделении. в одной из лучших гостевых комнат. Бросили бы в камеру, как Шуйского, и всех делов. Но с Андреем все прояснил зверь. Парня просто необходимо было изолировать. У каждого прорыв проходит по-своему. Кто-то даже не замечает этого, просто ощущая резко увеличившиеся возможности, а кто-то, как Андрей, впадает в безумство. И шансов на то, что он из него выберется, очень мало. Здесь был бессилен даже Павлов. Так вот, пока они решали, что делать в этой ситуации, девчонка потребовала у местных вояк машину и рванула на земли корпуса. Отказать великой княжне никто не посмел. А когда они кинулись искать Велену, было уже слишком поздно. Григорий Константинович переместился по своей метке к великой княжне, прихватив с собой Шуйского-младшего. Была надежда, что парень сможет вразумить свою девушку, но на тот момент... Машина Велена уже двигалась в сопровождении десятка автомобилей Корпуса Миротворцев. Возвращаться на базу не было никакого смысла, поэтому Вяземский принял решение отправиться в гости к Пакту Йонгу. К тому же сейчас на территории Корпуса не было дипломатов Центральной Империи, а появление первого советника, сопровождающего Великую Княжну, компенсирует это с лихвой. Пускай в Совете Корпуса и не осталось лояльно настроенных к Центральной Империи людей, они не посмеют грубить или отказывать Вяземскому. Тем более никаких официальных заявлений по поводу выступления Корпуса на стороне западников не было. Да и не стали бы они в таком случае выделять им подобное сопровождение. Встретил их лично глава Корпуса и заверил в том, что ничего не изменилось в отношениях с Центральной империей, как и с любым другим государством. Корпус миротворцев остается нейтральным и не будет вмешиваться в происходящие события. «В таком случае, как вы объясните похищение двух высших аристократов империи, князя Велесова и княжича Шуйского? Если с их головы упадет хоть волос, я лично убью всех причастных к этому», Не смогла сдержаться Велена, за что Григорий Константинович очень сильно захотел отвесить ей подзатыльник, а потом еще и отлупить ремнем как следует, чтобы ей было больно лежать даже на животе. Сдержаться ему удалось с большим трудом, да и совершить подобное на глазах у Пакту Йонга было непозволительно. Но что было непозволительно для первого советника, то с легкостью осуществил личный телохранитель Великой Книжны. Велена бросила на него злобный взгляд, но промолчала, схватив Максима под руку. Но Шуйский не собирался защищать ее, прекрасно понимая, что Барыкин был в своем праве. Они бы обязательно задали этот вопрос, но сделали это по-другому, не позволяя себе угроз в адрес корпуса. Угрозы — это крайние меры, когда другого уже не остается. Да и угрожать на территории корпуса его главе было нереальной глупостью. Но Пакту-Юнг пропустил все угрозы мимо ушей и удивил Григория Константиновича, ответив на вопрос Вилены. Безумно рад, что в Центральной империи так заботятся о своих людях. По поводу похищения вы слишком сильно преувеличиваете. Мои люди помогли князьям. Спасли их. Все необходимые сведения уже были получены и оставлены отчеты о случившемся в ставке командования Западной империи, поэтому Если имеется желание, то я отдам распоряжение, и вы получите эти отчеты. Естественно, для ознакомления. На этот раз Велена промолчала. Григорий Константинович поблагодарил главу корпуса и попросил предоставить эти отчеты. Ему было очень интересно, что же напишет там корпус. Насколько сильная информация будет расходиться с тем, что рассказал Кирилл, видевший все собственными глазами. Пак ту тут же распорядился, а пока лично решил сопроводить столь представительную делегацию в отведенный специально для Центральной империи особняк. Можно сказать, официальное посольство, хотя сам корпус никогда не признавал себя государством, которым по сути являлся. Виктор и Андрей находились в общем здании, которое корпус отводил для представителей незначительных мировых сил. Разрозненных городов ничейных земель странных государств и других политических карликов, которых было предостаточно, и все они хотели заручиться поддержкой корпуса. Обещанные отчеты были предоставлены уже через час, и Григорий Константинович тут же принялся их изучать, взяв вместе с собой Барыкина, при этом наказав велением не предпринимать никаких действий. А чтобы проконтролировать ее, попросил Шуйского-младшего стоять на страже интересов государства. Он, в отличие от своей венценосной подружки, не был замечен в безрассудстве. К тому же Шуйские всегда умели воспитывать своих детей, по крайней мере мужчин. Все же Яна Шуйская немногим отличалась от Вилены. Пак Ту Юнг не обманул и предоставил оригинальные отчеты, в которых было немало секретной информации, раскрыв целую цепочку осведомителей, которые работали на корпус. Тем самым он показал, что стоит ему доверять. События, произошедшие уже в Ставке западников, один в один совпадали с тем, что рассказал Кирилл. Как оказалось, Банши работала на корпус, но за их спиной связалась с руководством западников, за что и была устранена. Именно для этой цели там и находились люди корпуса. Но в это слабо верилось, и Барыкин тут был полностью согласен с Григорием Константиновичем. Совершенно очевидно было, что Велесов для чего-то понадобился Пакту Юнгу. А Шуйский, скорее всего, пошел комплектом, удачно подвернувшись под руку. Или его спасли, прекрасно зная, что у Виктора с Шуйскими сложились отличные отношения, дабы расположить Велесова к себе. Могло быть и так, что руководство корпуса хотело затащить к себе Ниссу любым способом и решило действовать через Виктора. И эта попытка вполне могла бы оказаться успешной, если бы Виктора держали в плену, но Велесов не был пленником. Пока еще слишком много неизвестных, чтобы делать хоть какие-то выводы. Как бы ни верил Григорий Константинович главе корпуса, но эти отчеты с легкостью могут оказаться фикцией, где большая часть окажется правдой, а вот самое важное будет искажено. Необходимо дождаться, когда Виктор придет в себя, и тогда уже поговорить с ним. Пакту Юнг дал слово, что сразу же сообщит Вяземскому, если мальчик очнется. Но и здесь Григорий Константинович перестраховался. Кирилл должен следить за состоянием Велесова и в случае чего сразу же сообщать обо всех изменениях. Метка внука без проблем позволяла перемещаться к Виктору. И судя по тому, что Кирилла еще не попытались остановить, никто не был против. В том, что глава корпуса способен это сделать, Григорий Константинович не сомневался. Он уже неоднократно бывал в корпусе и поначалу даже пытался при помощи своего дара добыть информацию, вот только ничего не вышло. Пак Ту Юнг лично поймал его и отчитал как школьника, и сделать Вяземский ничего не мог. На своей территории глава корпуса невероятно силен. Его сила совершенно не поддается никакому анализу. Никто в мире так и не знает, каким даром обладает Пак Ту Юнг. Одни лишь догадки, которые очень далеки от реальности. Три дня они провели в посольстве, ежедневно общаясь с главой корпуса. Он уделял им буквально по 10 минут в день, но и этого было очень много. У главы такой организации, как Корпус Миротворцев, каждая минута расписана, и найти в этом графике окно очень сложно. Тем не менее, Пак Ту Юнг это делал. Он рассказывал о состоянии Велесова и Шуйского, ничего не утаивая, и если с Виктором все было в относительном порядке, то наследник Шуйских с каждым днем приближался к точке невозврата. Он проигрывал битву с собственным даром, превращаясь в монстра, в необузданного зверя, которого вскоре придется убить. Патриарх Шуйских был полностью согласен с главой корпуса. Хоть он и остался на базе, Григорий Константинович ежедневно связывался с ним, а еще с Багратионом и Императором, и самым спокойным из этой троицы как раз и был Шуйский. Единственное, что он просил, это убить Андрея собственноручно, если тот окончательно проиграет в своей силе. Глава корпуса не отказал в этой просьбе и даже приглашал зверя в корпус, но Шуйский отказался. «Мне сейчас нельзя приближаться к Андрею. Зверь, сидящий внутри меня, может все испортить. Это Максим еще очень молод, и его сила толком не поняла, что она из себя представляет. Там нет никакой опасности. А вот если пойду я, может быть, беда», — сказал Владимир дмитрич И больше этот вопрос не поднимался. Виктор пришел в себя на четвертый день, и Кирилл тут же сообщил об этом. Он попытался забрать Велесова, но Пакту Йонг не позволил ему этого сделать, чем порядком напугал парня. А вот Григория Константиновича позабавил. Пора бы уже Кириллу понять, что есть люди, против которых дар Вяземских бесполезен. Помимо главы корпуса миротворцев, имелось еще несколько семей, способных им противостоять. После пробуждения Велесова настало время действовать самому Григорию Константиновичу. Он тут же отправил официальный запрос главе корпуса и теперь ждал ответа. Кириллу он запретил приближаться к Пакту Йонгу. Внук остался в посольстве и присоединился к Вилене и Максиму, которые все эти дни провели в своей комнате. Главное, чтобы это не имело последствий, А то Григорию Константиновичу придется объясняться с императором, когда его дочь принесет в Подоле, еще не будучи замужем. «Что происходит?» — спросил Кирилл, появившись рядом с дедом, после того, как раздался оглушительный грохот, словно рухнул целый дом. Они тут же выбежали на улицу и увидели столб пыли и дыма, поднимающийся в небо примерно в том районе, где должно стоять здание, в котором сейчас находились Велесов и Шуйский. «Дерьмо какое-то происходит!» — не сдержался Григорий Константинович. после чего приказал Кириллу оставаться здесь и следить, чтобы Велена ничего не выкинула, а сам ушел в тень. Необходимо было узнать, что произошло, и в случае чего попытаться помочь мальчишке вельсову